Книга первая. О мире как представлении. Первое размышление. Представление, подчинённое закону основания. Объект опыта и науки. Расстанься с детством, друг, пробудись. Жан-Жак Руссо. Параграф 1. Мир есть моё представление. Вот истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа, хотя только человек может возводить её до рефлективно абстрактного сознания. И если он действительно это делает, то у него зарождается философский взгляд на вещи. Для него становится тогда ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз который видит солнце, руку, которая сезает землю, что окружающий его мир существует лишь как представление, то есть исключительно по отношению к другому, к представляющему, каковым является сам человек. Если какая-нибудь истина может быть высказана априори, то именно это, ибо она выражение той формы всякого возможного и мыслимого опыта, который имеет более всеобщий характер, чем все другие, чем время, пространство и причинность. Ведь все они уже предполагают её, и если каждый из этих форм, в которых мы признали отдельные виды законоснования, имеет значение лишь для отдельного класса представлений, то наоборот, распадния на объект и субъект служит общей формой для всех этих классов той формой, в которой одно и вообще только возможно и мыслимо всякое представление какого бы рода оно ни было, абстрактное или интуитивное, чистое или эмпирическое. Итак, нет истины более несомненной, более независимой от всех других, менее нуждающихся в доказательстве, чем та, что всё существующее для познания, то есть весь этот мир является только объектом по отношению к субъекту, созерцанием для созерцающего, короче говоря, представлением. Естественно, это относится и к настоящему, и ко всякому прошлому, и ко всякому будущему, относится и к самому отдалённому, и к близкому. Ибо это распространяется на самое время и пространство, в которых только и находятся все эти различия. Всё, что принадлежит и может принадлежать меру, неизбежно отмечено печатью этой обусловленности субъектом и существует только для субъекта. Мир есть представление. Навязной эта истина не отличается. Она содержалась уже в скептических размышлениях, из которых исходил Декарт. Но первым решительно высказал её Беркли он приобрел этим бессмертную заслугу перед философией, хотя остальное в его учениях и несостоятельно. Первой ошибкой Канта было опущение этого тезиса, как я показал в приложении. Наоборот, как рано эта основная истина была познана мудрецами Индии, сделавшись фундаментальным положением философии Вет, приписываемой в Яси, Об этом свидетельствует Джонс в последнем своем трактате о философии азиатов. «Основной догмат школы Веданта состоял не в отрицании существования материи, то есть плотности, непроницаемости и протяженности, их отрицать было бы безумием, а в исправлении обычного понятия о ней и в утверждении, что она не существует независимо от под умственное восприятие, что существование и воспринимаемость понятия обратимы. Эти слова достаточно выражают совмещение эмпирической реальности с трансцендентальной идеальностью. Таким образом, в этой первой книге мы рассматриваем мир лишь с указанной стороны, лишь поскольку он есть представление. Но что такой взгляд без ущерба для его правильности всё-таки односторонен и следовательно вызван какой-нибудь произвольной абстракцией? Это подсказывает каждому то внутреннее противодействие, с которым он принимает мир только за своё представление. С другой стороны, однако, он никогда не может избавиться от такого допущения. Но односторонность этого взгляда восполняет следующая книга с помощью истины, которая не столь непосредственно достоверна, как служащая здесь нашим исходным пунктом, и к которой могут привести только глубокие исследования, более тщательная абстракция развлечения неодинакового и соединение тождественного с помощью истины, которая очень серьёзна и у всякого должна вызывать, если не страх, то раздумье истины, что и он также может и должен сказать: мир есть моя воля. Но до тех пор, следовательно, в этой книге необходимо пристально рассмотреть ту сторону мира, из которой мы исходим, сторону познаваемости. Соответственно этому мы должны без противоречия рассмотреть все существующие объекты, даже собственное тело. Я это скоро поясню, только как представление называй их всего лишь представлениям то от чего мы здесь абстрагируемся позднее это вероятно станет несомненным для всех есть всегда только воля которая одна составляет другую грань мира ибо последнее с одной стороны всецело есть представление а с другой стороны всецело есть воля реальность же которая была бы ни тем и ни другим а объектом в себе во что, к сожалению, благодаря Канту выродилась и его вещь в себе, это вымышленная несуразность, и допущение ее представляет собою блуждающий огонек философии. Параграф 2. То, что все познает и никем не познается, — это субъект. Он, следовательно, носитель мира — Общие и всегда предполагаемые условия всех явлений всякого объекта. Ибо только для субъекта существует всё, что существует. Таким субъектом каждый находит самого себя, но лишь поскольку он познаёт, они является объектом познания. Объектом однако является уже его тело, и от того само оно с этой точки зрения называется нами представлением. Ибо тело — объект среди объектов и подчинено их законам, хотя оно — непосредственный объект. Как и все объекты созерцания, оно пребывает в формах всякого познания во времени и пространстве, благодаря которым существует множественность. Субъект же, познающий, никогда не познанный, не находится в этих формах. Напротив, он сам всегда уже предполагается ими, и таким образом ему не надлежит ни множественность, ни её противоположность единство. Мы никогда не познаем его, между тем, как именно он познаёт, где только не происходит познание. Итак, мир как представление, только в этом отношении мы его здесь и рассматриваем, имеет две существенные и неделимые половины. Первый из них объект. Его формой служат пространство и время, а через них множественность. Другая же половина субъект лежит вне пространства и времени, ибо она вполне и нераздельно находится в каждом представляющем существе. Поэтому одно единственное из них восполняет объектом мер как представление с той же целостностью, что и миллионы имеющихся таких существ. Но если бы исчезло и его единственное существо, то не стало бы и мира как представления. Эти половины таким образом неразделимы даже для мысли, ибо каждый из них имеет значение и бытие только через другую и для другой существует и исчезает вместе с ней. Они непосредственно ограничивают одну другую. Где начинается объект, кончается субъект. Общность этой границы обнаруживается именно в том, что существенные и поэтому всеобщие формы всякого объекта, каковы время, пространство и причинность, мы можем находить и вполне познавать, и не познавая самого объекта, а исходя из одного субъекта, то есть, говоря языком Канта, они априори лежат в нашем сознании. Открытие этого составляет главную заслугу Канта, и при том очень большую. Я же сверх того утверждаю, что закон «Основание» — общее выражение для всех этих априори, известных на форм объекта, и потому все познаваемое нами чисто априори, и есть не что иное, как именно содержание этого закона и вытекающее из него следствие. Таким образом, в нем выражено все наше априори достоверного познания. В своем трактате «О законе «Основание»» Я показал, как всякий объект подчиняется этому закону, то есть находится в неизбежном отношении к другим объектам, как определяемый с одной стороны, как определяющий с другой. Это идёт так далеко, что всё существование этих объектов, поскольку они объекты представлений и ничего больше, вполне сводится к названному необходимому отношению их друг к другу, только в нём и состоит и потому совсем релятивно. Об этом скоро будет сказано подробнее. Я показал там далее, что соответственно классам, на которые по своей возможности распадаются объекты, Это необходимые отношения, выражаемые законом основания в общем виде, проявляются в других формах, чем опять подтверждается правильность разделения этих классов. Я постоянно предполагаю здесь, что всё сказанное там известно слушателю и усвоено им. Иначе, если всё это не было там сказано, оно непременно нашло бы своё место здесь. Параграф 3. Главное различие между всеми нашими представлениями сводится к различию между интуитивным и абстрактным. Последнее образует только один класс представлений понятие. А они на земле составляют достояние одного лишь человека, и его способность к ним, отличающая его от всех животных и скани называется разумом. Кант запутал это понятие разума, отсылая к приложению и своим основным проблемам этики. Эти абстрактные представления мы рассмотрим потом особо. Сначала же будем говорить только об интуитивном представлении. Оно объемлет весь мир или совокупность опыта вместе с условиями его возможности. Как было сказано, Очень важным открытием Канта является то, что именно эти условия, эти формы опыта, то есть самые общие восприятия его, всем его проявлениям одинаково свойственные время и пространство, сами по себе, независимо от своего содержания, могут быть предметом не только абстрактного мышления, но и непосредственного созерцания. И такое созерцание не есть полученный из опыта путём повторения образ фантазии, но оно настолько независимо от опыта, что напротив, последний надо считать независимым от него, ибо свойства пространства и времени, как их априори познаёт созерцание, имеют для всякого возможного опыта силу законов, согласно которым он всюду должен происходить. Вот почему в своём трактате о законе основания я рассматривал время и пространство, поскольку они созерцаются чистыми и вне содержания как особый и самостоятельный класс представлений. И как неважно то, открытое Кантом свойство названных всеобщих форм созерцания, что они очевидны сами по себе и независимо от опыта, и что они познаваемы во всей своей закономерности, на чём и основывается математика со своей непогрешимостью, всё же не менее замечательно и то их свойство, что принцип достаточного основания, определяющий опыт, в качестве закона причинности и мотивации и мышления в качестве закона обоснования суждений выступает здесь в совершенно особой форме, которую я назвал основанием бытия, и которое во времени является последовательностью его моментов, а в пространстве положением его частей до бесконечности взаимоопределяющих одна другую. Кому из моего вступительного трактата сделалась ясная и совершенная тождественность содержания закона основания при всем разнообразии его видов, тот убедится, как важно для понимания внутренней сущности этого закона познание именно самой простой из его форм как таковой, и этой формой мы признали время». Подобно тому, как в нём каждое мгновение существует лишь уничтожив предыдущее своего отца, чтобы столь же быстро погибнуть самому. Подобно тому, как прошедшее и будущее, помимо результатов своего содержания, столь же ничтожны, как любое сновидение, а настоящее служит только непротяжённой и неустойчивой границей между тем и другим. Так мы увидим эту самую ничтожность и во всех других формах закона основания и поймём, что как время, так и пространство, и как оно, так и всё, что есть в нём и во времени, то есть всё, что вытекает из причин и мотивов, всё имеет только относительное бытие, существует только через другое и для другого, однородного с ним, то есть существующего тоже лишь таким образом. Сущность этого взгляда, Стара, в нём выражал Гераклит своё сетование на вечный поток вещей. Платон не сводил его предмет как нечто всегда становящееся, но никогда несущее. Спиноза называл это лишь акциденциями единственно сущей и пребывающей во единой субстанции. Кант, познаны таким образом, противопоставлял в качестве простого явления вещи в себе. Наконец, древняя мудрость индийцев гласит: это майя, покрывало обмана, застилает глаза смертным и заставляет их видеть мир, о котором нельзя сказать: ни что он существует, ни что он не существует. Ибо он, подобенсно видению, подобен отблеску солнца на песке, который путник издали принимает за воду, или брошенной верёвке, которая кажется ему змеёй. Эти сравнения повторяются в бесчисленных местах Вед и Пуран. То, что все эти мыслители имели в виду и о чём они говорили, и есть ни что иное, как рассматриваемый теперь нами мир как представление, подчинённое закону основания. Параграф 4. Кто познал тот вид законоснования, который проявляется в чистом времени как таковом и на котором зеждится всякий счет и вычисление, тот вместе с этим познал и всю сущность времени. Оно не более как именно этот вид законоснования и других свойств не имеет. Последовательность — форма закона основания во времени, последовательность — вся сущность времени. Кто познал далее закон основания, как он господствует в чисто созерцаемом пространстве, тот вместе с этим исчерпал и всю сущность пространства, ибо последнее всецело есть не что иное, как возможность взаимных определений его частей одна другою, называемая положением. Подробное рассмотрение последнего и притворение вытекающих отсюда результатов в абстрактные понятия для более удобного пользования составляет содержание всей геометрии. Точно так же, кто познал тот вид закона основания, который господствует над содержанием названных форм в времени и пространстве, над их воспринимаемостью, то есть материей, другими словами, кто познал закон причинности, Тот вместе с этим познал и всё существо материи как таковое. Ибо последнее, всецело есть ничто иное, как причинность, в чём непосредственно убедиться всякий лишь только он вдумывается в предмет. Бытие материи это её действие, и новое бытие её нельзя даже и помыслить. Только действуя, наполняет она пространство, наполняет она время. Её воздействие на непосредственный объект, который сам есть материя, обусловливает собою созерцание, в котором она только и существует. Результат воздействия каждого иного материального объекта, но другой, познаётся лишь потому, что последнее теперь иначе, чем раньше, действует на непосредственный объект, и только в этом названный результат и состоит. Таким образом, Причина и действие в этом вся сущность материи. Её бытие есть её действие. Подробнее об этом смотрите в трактате о законе основания 21. Поэтому в высшей степени удачна совокупность всего материального названа действительностью. Это слово гораздо выразительнее, чем реальность. Изумительно в некоторых случаях свойства слов и обычай древней речи отмечает иное крайне выразительными знаками. Сенака, письмо 81. То, на что материя действует, опять-таки есть материя. Всё её бытие и существо состоят таким образом только в закономерном изменении, которое одна её часть производит в другой. Так что это бытие и существо вполне относительно согласно отношению, имеющему силу только внутри её же границ, значит, вполне подобно времени, подобно пространству. Но время и пространство, каждое само по себе наглядно представимы и без материи. Материя же без них не представима. Уже форма, которая от неё неотделима, предполагает пространство. А действие материи, в котором состоит всё её бытие, всегда касается какого-нибудь изменения, то есть определения во времени. Пространство и время предполагаются материей не просто каждые само по себе, но сущность её составляет соединение обоих, ибо, как показано, существо её состоит в действии, в причинности. Все мыслимые бесчисленные явления и состояния могли бы пребывать друг подле друга в бесконечном пространстве, не стесняя друг друга, или могли бы также, не мешая друг другу, следовать одно за другим в бесконечном времени. Тогда вовсе не были бы нужны и даже неприменимы необходимые отношения их друг к другу и закон этого отношения. Если следовательно, тогда при всей совместности в пространстве и при всех изменениях во времени, пока каждая из этих обеих форм существовала бы и протекала бы сама по себе и без связи с другой, не было бы ещё никакой причинности, а так как последнее составляет подлинную сущность материи, то не было бы и материи. Закон же причинности приобретает своё значение и необходимость только от того, что существо изменение состоит не в простой смене состояний вообще, а в том, что в одном и том же месте пространства теперь есть одно состояние, а потом другое. И в один и тот же определённый момент времени здесь есть одно состояние, а там другое. Только это взаимное ограничение времени и пространства друг другом сообщает закону, по которому должно происходить изменение, силу и вместе с тем необходимость. Таким образом, законом причинности определяется непоследовательность состояния в одном только времени а это последовательность по отношению к определенному пространству и не наличие состояний в определенном месте, а их наличие в этом месте и в определенное время. Изменение, то есть смена, наступающая по закону причинности, всегда касается таким образом определенной части пространства и определенной части времени, сразу и в связи. Поэтому причинность объединяет пространство со временем. Но мы нашли, что в действии, то есть в причинности, заключается всё существо материи. Следовательно, и в ней пространство и время должны быть объединены, то есть она должна сразу носить в себе свойства и времени, и пространства, как бы ни противорествовали они друг другу. И она должна объединять в себе то, что в каждом из них в отдельности само по себе невозможно. А именно подвижную текучесть времени и косную неизменную устойчивость пространства. Бесконечная делимость она имеет от обоих. Вот почему прежде всего она повлекла за собой сосуществование, которого не могло бы быть ни в одном только времени, не знающем после, ни в одном только пространстве, не знающем прежде, после или теперь а сосуществование многих состояний и составляет собственно сущность действительности ибо через него лишь и становится возможным пребывание, которое познаётся именно только и смены того, что существует наряду с пребывающим. Но с другой стороны, только благодаря пребывающему в смене последнее получает характер изменения, то есть перемены качества и формы при сохранении субстанции, то есть материи что материя и субстанция одно и то же показано в приложении. В одном только пространстве мир был бы костным и неподвижным без после, без изменений, без действия, а без признака действия нет ведь и представления материи. В одном только времени все было бы текуще, не было бы пространства, подле, не было бы вместе, а следовательно и пребывание — Опять-таки не было бы и материи. Только из соединения времени и пространства вырастает материя, то есть возможность сосуществования и потому пребывания. А из неё возможность постоянства субстанции при смене состояния. Это раскрывает ясную кантовского объяснения материи, согласно которому она есть подвижный в пространстве, ведь движение состоит только в соединении пространства и времени. Будучи в сущности соединением времени и пространства, материя всецело носит на себе отпечаток обоих. Она свидетельствует о своём происхождении из пространства, а частью формой, которая от неё неотделима, А в особенности ибо смена принадлежит только времени, существует только в нём, а сама по себе не есть что ли безустойчивое своим постоянством субстанции, априорная достоверность которого может поэтому всецело выводиться из достоверности пространства, а не из познания времени, как думает Кант. Подробнее смотрите в приложении. Своё же происхождение из времени она обнаруживает своей качественностью акциденции, без которой она никогда не проявляется, и которой всегда есть только причинность, действие на другую материю, то есть изменение, временное понятие. Закономерность же этого действия всегда относится сразу к пространству и времени и только потому и имеет значение. Какое состояние должно последовать в это время на этом месте, вот определение, на которое только и распространяется законодательная сила причинности. На этом выводе основных определений материи и из априори известных нам форм нашего познания Основывается то, что некоторые свойства её мы познаём априори, а именно наполнение пространства, то есть непроницаемость, то есть действительность, затем протяжённость, бесконечная делимость, сохраняемость, то есть неразрушимость, и наконец, подвижность. Напротив, тяжесть, хотя она и не составляет исключения, надо всё-таки причислить к познанию а постерiori, хотя Кант в метафизических началах и естествознании считает её познаваемой априори. Но как объект вообще существует только для субъекта в качестве его представления, так и каждый особый класс представлений существует только для такого же особого определения в субъекте, который называет той или другой познавательной способностью. Субъективный коррелят времени и пространства самих по себе, как ненаполненных форм, Кант назвал чистой чувственностью. Это выражение, поскольку Кант первый проложил здесь путь, может быть сохранено, хотя оно и не совсем удачно, ибо чувственность уже предполагает материю. С субъективным коррелатом материи или причинности это одно и то же, является рассудок. И более он ничего собой не представляет познавать причинность вот его единственная функция, его исключительная, великая, многообъемлющая способность, имеющая разнообразные применения, но при этом неоспоримо тождественная во всех своих проявлениях. Наоборот, всякая причинность, следовательно, всякая материя, а с ней и вся действительность существует только для рассудка, через рассудок, в рассудке. Первое, самое простое и постоянное проявление рассудка это созерцание действительного мира. Оно всецело есть познание причины и действия, поэтому всякое созерцание интеллектуально. Его всё-таки никогда нельзя было бы достигнуть, если бы известное действие не познавалось бы непосредственно и не служило бы таким образом исходной точкой. Это действие на животные тела, которые выступают в силу этого как непосредственные объекты субъекта, созерцание всех других объектов совершается через их посредство. Изменения, которые испытывает всякое животное тело, познаются непосредственно, то есть ощущаются. И так как это действие сейчас уже относится к его причине, то и возникает созерцание последней как объекта. Этот переход к причине не есть ума заключение в абстрактных понятиях, совершается он непосредственно рефлексии, не по произволу, а непосредственно необходимо и правильно. Этот способ познания чистого рассудка, без которого никогда не было бы созерцания, а оставалось бы только смутное, как у растений сознание изменений непосредственного объекта, которые без всякого смысла следовали бы друг за другом, если бы только не имели для воли значение в качестве боли или удовольствия. Но как с восходом солнца выступает в внешний мир, так рассудок одним ударом своей единственной простой функции притворяет смутные, ничего не говорящие ощущения в созерцание. То, что ощущает глаз, ухо, рука это не созерцание, это простые чувственные данные. Лишь когда рассудок переходит от действия к причине, перед ним, как созерцание в пространстве, расстилается мир, изменчивый по своему облику, во веки пребывающий по своей материи, ибо рассудок соединяет пространство и время в представлении материи, то есть действительности. Этот мир, как представление, существует только через рассудок, существует и только для рассудка. В первой главе своего трактата о зрении и цвете я уже показал, как из данных, доставляемых чувствами, рассудок творится зерцание, как из сравнения впечатлений, получаемых от одного и того же объекта различными чувствами, ребёнок научается созерцанию, как именно только в этом находится ключ к объяснению многих чувственных феноменов. Расстовое видение двумя глазами, двойного видения при косоглазии или при неодинаковой удалённости предметов, стоящих друг за другом и одновременно воспринимаемых глазом, и всяких иллюзий, которые возникают от внезапной перемены в органах чувств. Но гораздо подробнее и глубже изложил я этот важный вопрос во втором издании своего трактата о законе оснований Всё сказанное там было бы вполне уместно здесь и собственно должно бы быть здесь повторено, но так как мне почти так же противно списывать у самого себя, как и у других, кроме того, я не в состоянии изложить это лучше, чем это сделано там, то вместо того, чтобы притворяться здесь, я отсылаю к названному сочинению, предполагая при этом его известность. То, как учатся видеть дети и подверхшие операции слепорожденные, простое видение воспринятого вдвойне двумя глазами, двойное видение и осязание при перемещении органов чувств из их обычного положения, появление объектов прямыми, между тем, как их образ в глазо прокинут, перенесение на внешние предметы цвета, составляющего только внутреннюю функцию полярное разделение деятельности глаза, наконец, стереоскоп. Всё это твёрдые и непревержимые доказательства того, что всякое созерцание не просто сенсуально, а интеллектуально, то есть является чистым рассудочным познанием причины и действия, следовательно, предполагает закон причинности от познания которого зависит всякое созерцание, и потому опыт во всей своей изначальной возможности, а вовсе не наоборот, то есть познание причинного закона не зависит от опыта, как утверждает скептицизм Юма, опровергаемые только этими соображениями. Ибо независимость познания причинности от всякого опыта, то есть его априорность может быть выведена только из зависимости от него всякого опыта, а это, в свою очередь, можно сделать, лишь доказав приведенным здесь способом, изложенным в только что упомянутых местах, что познание причинности уже вообще содержится в созерцании, в области которого заключен всякий опыт. То есть оно всецело априорно в своем отношении к опыту, предполагается им как условие, а не предполагает его. Но это нельзя доказать тем способом, которым пытался сделать это Кант, и который я подверг критике в 23-м параграфе своего трактата о законе основания. Параграф 5. Но надо остерегаться великого недоразумения, будто бы в виду того, что созерцание совершается при посредстве познания причинности, Между объектом и субъектом есть отношение причины и действия. Наоборот, такое отношение существует всегда только между непосредственным и опосредованным объектом, то есть всегда только между объектами. Именно на этом неверном предположении основывается нелепый спор о реальности внешнего мира. Спор, в котором выступают друг против друга догматизм и скептицизм, причём первый выступает то как реализм, то как идеализм. Реализм полагает предмет как причину и переносит её действие на субъект. Фиктовский идеализм считает объект действием субъекта. Но так как и это надо повторять неустанно, между субъектом и объектом вовсе нет отношения по закону основания, то ни то, ни другое утверждение никогда не могло быть доказано, а скептицизм успешно нападал на них обоих. Ибо как закон причинности уже предшествует в качестве условия созерцанию и опыту, и поэтому его нельзя познать из них, как думал Юм, Так объект и субъект уже предшествуют в качестве первого условия всякому познанию, следовательно, и вообще закону основания, потому что последний — это только форма всякого объекта, непременный способ его проявления. Объект же всегда предполагает субъект, поэтому между ними обоими не может быть отношения причины и следствия. Задача моего трактата о законе основания в том и состоит, чтобы представить содержание этого закона как существенный форму всякого объекта, то есть как общий способ всякого объективного бытия и нечто присущее объекту как таковому. Но объект как таковой всюду предполагает субъект в качестве своего необходимого коррелата. Так что последний всегда остаётся за пределами действия закона основания. Спор о реальности внешнего мира имеет свои основы именно в это неправильное распространение действия названного закона и на субъект. Исходя из этого недоразумения, он никогда не мог понять самого себя. С одной стороны, реалистический догматизм, рассматривая представление как действие субъекта, хочет разделить их: представление и объект. Тогда как оба они суть одно и то же. Он хочет принять совершенно отличную от представления причину. Объект в себе, независимый от субъекта, а это нельзя даже помыслить, ибо объект уже как таковой всегда предполагает субъект и всегда остаётся поэтому только его представление. Исходя из того же неправильного предположения, скептицизм в противоположность этому взгляду утверждает, что в представлении мы всегда имеем только действие, а не причину, то есть что мы никогда не познаём бытия, а всегда только действия объектов. Но последнее быть может совсем и не похоже на первое, да и вообще понимается совершенно неверно, ибо закон причинности должен выводиться лишь из опыта. Реальность же последнего опять-таки должна покоиться на нём. На это в получении обоем следует заметить, что, во-первых, объект и представление это одно и то же. Во-вторых, бытие наглядных предметов это именно их действия, и именно в последнем заключается действительность вещей а требование бытия объекта вне представления субъекта и бытия действительной вещи отдельно от ее действия вовсе не имеет смысла и является противоречием. Поэтому познание способа действия какого-нибудь воспринятого объекта исчерпывает уже и самый этот объект, поскольку он объект, то есть представление, так как сверх того в нем ничего больше не остается для познания. В этом смысле мир, созерцаемый в пространстве и времени, проявляющий себя как чистая причинность, совершенно реален. И он есть безусловно то, за что он себя выдаёт. А выдаёт он себя всецело и без остатка за представления, связанные по закону причинности. В этом его эмпирическая реальность. Но с другой стороны, всякая причинность существует только в рассудке и для рассудка. И, следовательно, весь этот длительный, то есть действующий мир как таковой, всегда обусловлен рассудком и без него ничто. Однако не только поэтому, но уже и потому, что вообще нельзя без противоречия мыслить ни одного объекта без субъекта, мы должны совершенно отвергнуть такое догматическое понимание реальности внешнего мира, которое видит ее вне зависимости этого мира от субъекта. Весь мир объектов есть и остается представлением, и именно поэтому он вполне и во веки веков обусловлен субъектом, то есть имеет трансцендентальную идентичность. Но в силу этого он не обман и не мираж. Он выдаёт себя за то, что он есть в самом деле, за представление и даже за ряд представлений, общей связью которых служит закон основания. Как таковой мир понятен здравому рассудку даже в своём внутреннем смысле и говорить с ним на совершенно понятном языке. Только ум, искажённый мудроствыем, может спорить о его реальности. И это всегда вызывается неправильным применением закона основания. Последний, хотя и связывает друг с другом все представления, какого бы класса они ни были, но никогда не связывает их с субъектом или с чем-нибудь таким, что не было бы ни субъектом, ни объектом, а было бы только основанием объекта. Самая мысль о такой связи — нелепость, ибо только объекты могут быть основанием, и при том всегда только объектов. Если ближе исследовать происхождение этого вопроса о реальности внешнего мира, то мы найдем, что кроме указанного неверного применения закона основания к тому, что лежит вне его сферы, присоединяется еще особое смешение его форм — а именно та форма, которую он имеет только по отношению к понятиям или абстрактным представлениям, переносится на наглядные представления, реальные объекты, и требуется основание познания от таких объектов, которые могут иметь лишь основание становления над абстрактными представлениями, над понятиями, связанными с суждением, закон основания господствует, конечно, в том смысле, что каждый из них свою ценность, своё значение, всё своё существование в данном случае именуемое истиной, получает исключительно через отнесение суждения к чему-нибудь вне его, к своей основе познания, к которой следовательно надо всегда возвращаться. Наоборот, над реальными объектами, над наглядными представлениями закон основания господствует как закон не основы познания, а основы становления, закон причинности. Каждый из этих объектов заплатил ему свою дань уже тем, что он стал, то есть произошёл как действие из причины. Требование основы познания не имеет здесь следовательно силы и смысла оно относится к совершенно другому классу объектов. Поэтому наглядный мир, пока мы останавливаемся на нём, не возбуждает в наблюдателе недоверия и сомнений. Здесь нет ни заблуждения, ни истины, они удалены в область абстрактного, рефлексии. Здесь же мир открыт для чувств и рассудка, с наивной правдой выдавая себя за то, что он есть за наглядное представление, закономерно развивающееся в связи причинности. Вопрос о реальности внешнего мира, как мы его рассматривали до сих пор, вытекал всегда из блуждания разума, доходившего до непонимания самого себя. И ответить на этот вопрос можно было только разъяснением его содержания. После исследования всего существа, закона основания, отношений между объектом и субъектом и истинных свойств чувственного созерцания, указанный вопрос должен был отпасть сам собою, ибо в нём не осталось больше никакого смысла. Но, кроме названного чисто умозрительного происхождения, он имеет и совершенно иной, собственно эмпирический источник. Хотя и здесь он всё ещё ставится в спекулятивных целях, Последним значению смысл его гораздо понятнее, чем в первом. Он состоит в следующем: мы видим сны, не сон ли вся наша жизнь? Или определение: есть ли верные мерила для различения между сновидениями и действительностью, между грёзами и реальными объектами? Указание на меньшую живость и ясность грядущего созерцания сравнительно с реальным не заслуживает никакого внимания, ибо никто ещё не сопоставлял их непосредственно друг с другом для такого сравнения. А можно было сравнивать только воспоминание сна с настоящей действительностью. Кант решает вопрос таким образом. Взаимная связь представлений по закону причинности отличает жизнь от сновидения. Но ведь и во сне всё единичное тоже связано по законам основания во всех его формах, и эта связь только прерывается между жизнью и сном и между отдельными сновидениями. Ответ Канта поэтому мог бы гласить лишь так: Долгое сновидение, жизнь, отличается непрерывной связанностью по закону основания, но оно не связано с короткими сновидениями, хотя каждый из них само по себе имеет ту же связанность. Таким образом, между последним и первым этот мост разрушен, и по этому признаку их и различают. Однако исследовать по такому критерию приснилось ли что-нибудь или случилось на его Было бы очень трудно и часто невозможно, ведь мы совершенно не в состоянии проследить звено за звеном причинную связь между каждым пережитым событием и данной минутой. Но на этом основании ещё не утверждаем, что такое событие приснилось. Поэтому в действительной жизни для различения сна от реальности обыкновенно не пользуются такого рода исследования. Единственно верным мерилом для этого служит на деле не что иное, как чисто эмпирический критерий пробуждения. Последнее уже прямо и осязательно нарушает причинную связь между приснившимися событиями и реальными. Прекрасным подтверждением этого является замечание, которое делает Гоббс во второй главе Левиафана. А именно... Мы легко принимаем сновидения за действительность даже по пробуждении, если заснули нечаянно одетыми, в особенности если все наши мысли были поглощены каким-нибудь предприятием или замыслом, который во сне занимает нас так же, как и наяву. В этих случаях, пробуждении мы замечаем почти столь же мало, как и засыпание. Сон сливается с действительностью и смешивается с ней тогда, конечно, остается только применить критерий Канта. Но если из-за тем, как это часто бывает, причинная связь с настоящим или ее отсутствие совсем не могут быть выяснены, то она всегда останется нерешенным, приснилось ли известное событие или случилось наяву. Здесь действительно слишком явно выступает перед нами тесное родство между жизнью и сновидением. Не постыдимся же признать его после того, как его признали и высказали много великих умов. Веды и пураны для всего познания действительного мира, который они называют канниёй майи, не знают лучшего сравнения, чем сон, употребляя его чаще любого другого. Платон не раз говорит, что люди живут только во сне, и лишь один философ стремится к бдению. Финдер выражается человек сон тени. Софокл говорит: "Все, что землёю вскормлены, не более, как лёгкий призрак и пустая тень". Рядом с ним достойней всего выступает Шекспир. "Как наше сновиденье, так созданы и мы из жизни краткой дни, объяты сном". Наконец, Кальдерон был до того проникнут этим воззрением, что пытался выразить его в своей в некотором роде метафизической драме «Жизнь — это сон». После этого обилия цитат из поэтов да будет позволено и мне употребить сравнение. «Жизнь и сновидение — это страницы одной и той же книги». Связное чтение называется действительной жизнью, а когда приходит к концу обычный срок нашего чтения день, и наступает время отдыха, мы часто продолжаем ещё праздно перелистывать книгу и без всякого порядка и связи раскрываем её то на одной, то на другой странице, иногда уже прочитанной, иногда ещё неизвестной, но всегда из той же книги. Такая отдельно читаемая страница действительно находится вне связи с последовательным чтением, но из-за этого она не особенно уступает ему, ведь и цельное последовательное чтение также начинается и кончается внезапно. Почему и в нём надо видеть отдельную страницу, но только большего размера? Итак, хотя отдельные сновидения отличаются от действительной жизни тем, что они не входят в постоянно пронизывающую ее общую связь опыта, и хотя пробуждение указывает на эту разницу, тем не менее именно самая связь опыта принадлежит действительной жизни как ее форма, и сновидение, в свою очередь, противопоставляет ей свою собственную внутреннюю связь. И если в оценке их встать на точку зрения за пределами жизни и сновидения, то мы не найдём в их существе определённого различия и должны будем вместе с поэтами признать, что жизнь это долгое сновидение. Если от этого вполне самостоятельного эмпирического источника вопроса о реальности внешнего мира мы и вернёмся к его умозрительно происхождению, то хотя мы и нашли, что оно заключено, во-первых, в неправильном применении закона основания, а именно между субъектом и объектом, во-вторых, в смешении его форм, а именно в перенесении закона основы познания в ту область, где царит закон основы становления, тем не менее, вопрос этот едва ли так настоятельно мог бы занимать философов, если бы он был лишён всякого истинного содержания, и если бы в его существове Не лежала верная мысль как его подлинный источник, о котором следовало бы предположить, что лишь вступив в область рефлексии в поисках своего выражения, он получил такие привратные, непонятные самим себе формы и вопросы. Так, по моему мнению, обстоит дело и как чистое выражение того внутреннего смысла проблемы, которого она не могла найти, я предлагаю следующее. Что представляет собой этот наглядный мир, помимо того, что он есть мое представление? Сознаваемый мною лишь в одном виде, а именно как представление, не есть ли он, подобно моему телу, осознаваемому мною двояко, не есть ли он, с одной стороны, представление, а с другой — воля. Разъяснение этого вопроса и утвердительный ответ на него составит содержание второй книги «Автар» а выводы из него займут остальную часть этого сочинения.